Во-вторых, у Дианы и Корнелиуса были там многочисленные знакомства, решительно среди всех слоев общества, от крупных чиновников и миллионеров до всевозможных бандитов Деспирадо. Диана и ее союзники разработали чрезвычайно простой план – набрать в Денвере и Золотом Поле банду самых отчаянных негодяев, человек 500 или 600, дождаться удобной минуты и напасть неожиданно на ферму «Монмартр». Вот и все. Нападение, разумеется, предполагалось сделать тогда, когда семья Дероша уже приедет туда. Шембержо, возлагавший всю вину за постигший его позор во Франции на Дероша, был в восторге от этого плана. Он заранее наслаждался тем, как во главе шайки головорезов налетит на ферму своего ненавистного врага и всё разорит, сомнёт, разрушит, не оставив камня на камне.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 Диана была мрачнее ночи и почти всю дорогу молчала. На вопросы Корнелиуса и Шембержо она отвечала нехотя и кратко. Ей был нанесён тяжелый удар, помолвка стального тела и Элизы. Ее поддерживала только надежда на жестокую, беспощадную месть. Подобно Шембержо, она думала лишь о том, как бы восторжествовать над своими врагами.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 Такой длинный путь, да еще сразу после переезда через океан, все-таки давал себя чувствовать. Диана и Корнелиус, более закаленные деятельной жизнью, еще держались. Но полковник совсем расклеился и лежал пластом на диване. Поезд мчался бешено, проносясь через огромные пространства. Руководствуясь американским правилом, что время – деньги, машинисты-кондукторы и кондукторы мало думали о безопасности и надежности железнодорожного полотна. Впрочем, пассажиры, едущие на дальние расстояния, не особенно выигрывают от такой быстроты, потому что на небольших станциях приходится иногда по несколько часов дожидаться прихода другого поезда.